Маршрут последний. Екатеринбург. Кто попытается обидеть его, тех поколотите палками. Кто рукоплещет ему, тех вешайте. Афиша о Людовике XVI, вывешенная на стенах конвента. Ветры переменны. К концу лета 1917 года возвратился с румынского фронта в Тобольск уроженец этого города 33-летний солдат Каганицкий, типографский рабочий, большевик. Впервые царская охранка заприметила его еще в начале века как социал-демократического агитатора среди типографских рабочих Томска, а затем среди солдат Ачинского гарнизона. С тех пор сыпались на него кара за карой, аресты, высылки, тюремные заключения, но не ослабевают дух и воля молодого революционера. Преследуемый полицией Исай Яковлевич Каганицкий, член РСДРП с 1904 года, переезжает из города в город, выполняя задания партии в Тобольске Тюмени, в Уфе Перми, в Симферополе и Иваново-Вознесенске печатает листовки и прокламации, приобретает шрифты для подпольных типографий, собирает с 1912 года подписку на газету «Правда». Призванный с начала мировой войны в армию, ведет большевистскую агитацию среди солдат, а после февраля участвует в создании первых в армии солдатских комитетов. Тяжелое ранение, надорванное тифом здоровье, и солдат отправлен домой, худой, изможденный, в поношенной шинелишке, в стоптанных сапогах. Каганицкий включается в городскую общественную жизнь, избран депутатом Тобольского совета. Преобладали тогда в совете меньшевики и эсеры, задавал тон -то губернский комиссар временного правительства господин Пигнатье, адвокат Говорун. Украшали общество несколько эсеровских дамочек из подражательниц бабушки русской революции. С трибуны льются речи о большевистском предательстве, о петроградских заговорщиках, толкающих Россию в бездну. Много сил партийно-политической работе среди населения Тобольска отдавал другой видный большевик, Николай Михайлович Немцов. Многотрудной была его жизнь — В 1897 году 18-летним слесарем Тульского оружейного завода он вступил в РСДРП, занимался в кружке Скворцова-Степанова. За участие в забастовках не раз репрессирован, с завода изгнан, вынужден с волчьим билетом уехать в Петербург. 1905 год застает Немцова товарища Макара на металлическом заводе партийный организатор Полюстровского подрайона, член исполкома Петербургского совета Немцов Макар завязывает дружбу с Калининым, работающим на Путиловском заводе. Вместе с ним борется за сплочение рабочих, за подготовку их к новым классовым боям. Затем кресты и высылка на вечное поселение в Сибирь. Он был рыбаком в Абдорске, лесорубом под Тюменью и стопняком, в одной из Тобольских прачешных Крепко-накрепко породнился Макар с этим краем. И когда явившемуся в Петроград после февраля бывшему ссыльному Свердлов предложил вернуться в Сибирь для решения новых партийных задач, для подготовки масс к новым революционным свершениям, Немцов охотно согласился. Так в июне 1917 года его вновь увидел Большевистская группа в Тюмени сформировалась в составе объединенной организации РСДРП после июльских дней 1917 года под влиянием Немцова. Рядом с ним были Шишков, квартира которого использовалась для встреч большевиков, Сивков и Неверов». В сентябре того же года под влиянием и совместными усилиями Немцова и Каганицкого оформилась большевистская группа в Тобольске, тоже в составе объединенной организации РСДРП. Одновременно возникла большевистская фракция в городском совете, а также небольшая, но сплоченная группа сочувствующих большевикам солдат охраны губернаторского дома во главе с подпрапорщиком Матвеевым. Активную поддержку Каганицкому в этой работе оказала Козлова, член партии с 1915 года, избранная секретарем большевистской группы. Из Омска и Екатеринбурга наезжали агитаторы и организаторы поделиться опытом работы в массах. Побывали здесь и посланцы Петроградского и Московского комитетов партии, в частности Питерцы, Петров и голованов Так в преддверии октября развернулся в этих местах процесс большевизации масс, объединения и подготовки их в борьбе за власть Советов. Пигнатий уже ранней осенью доносил в Петроград Министерству внутренних дел, что в настроении населения Тобольска замечается перелом в сторону сулящую мало хорошего. В начале декабря 1917 года тюменские большевики, выделились в самостоятельную организацию и избрали свой первый партийный комитет, в который вместе с другими вошли самые активные коммунисты – Немцов, Пермяков, Шишков. Самостоятельная большевистская организация в Тобольске сформировалась 2 апреля 1918 года. В первый ее партийный комитет наряду с другими были избраны Каганицкий, Наумова, Печурин и Поварнин. Эти партийные комитеты и возглавили в приюртышском районе Западной Сибири первую кампанию выборов в Советы, взявшие в свои руки власть. Тогда же стало очевидно, что оставление губернского центра в Тобольске более не отвечает социально-географическому облику Новой России. Решением губернского съезда Советов, утвержденным правительством, два города поменялись статутом. Тобольск стал уездным Тюмень-губернским центром. Поначалу во главе губернского совета стоит недолго 23-летний Георгий Прокопьевич Пермяков, уроженец Тюмени, но ему партийная организация поручает комплектование частей Красной Армии, и председателем Тюменского губысполкома избирается Немцов. Тем временем Каганицкий и его товарищи готовили в Тобольске решительный перелом. Он совершился несколько позднее, когда здешний совет возглавил присланный из Екатеринбурга Уральской партийной организации «Балтийский матрос Хохряков».